Студия «Ардис» представляет Полина Ром, невестка слепого барона. Читают Маргарита Ефремова и Валерий Толков. Часть первая. Глава первая. Тело болело все целиком, даже дышалось с трудом. Сознание то уплывало, то возвращалось. Я уже пробовала оглядеться, когда меня откуда-то переносили в эту комнату. Но это напугало меня так, что повторно осматриваться не хотелось. Мне мерещились какие-то бесконечные коридоры, по которым меня, причитая голося, тащили черные женщины, похожие на тощих встрёпанных ворон». Странное ощущение некой неправильности всего мира накатывало волнами, и временами мне казалось, что я перестаю понимать разговор женщин. Не смысл слов, а сам язык говорящих. Он был совсем чужой, даже не славянский. Мне становилось то лучше, то хуже. В моменты, когда я приходила в сознание, открывать глаза все равно было страшно. Рядом со мной тихо разговаривали три или четыре женщины, и диалог их казался мне таким безумным, что я продолжала лежать, не шевелясь и притворяясь мертвой. Тем более, что сейчас я понимала все слова, только смысл беседы ускользал. Неужели она сама? Неужели даже гнева Господня не побоялась? Кто знает, сестра Эшли, только я последним человеком буду, кто девочку осудит. Вспомните, что с его второй женой было. Вспомнили? Вот тот и оно». Как упокойный покойной сил-то хватило столько лет терпеть их. Прости, Господь, ей все прегрешения и упокой душу страдалицы. Сколько она прожила-то в браке? Лет семь не менее. И не говорите, сестры, как вспомню последний день святого Патрика, так и перекреститься тянет. Как она, бедняжка, до церкви-то дохромала тогда. Я ведь ей сама раны промывала, и видно, что от плети. А она только глаза долу держит и твердит, что упала. Сказывают, что герцог войск собирает. Баронетта в Грондер по осени уйдет. Вроде как поход дальний ожидается по весне. А в зиму войска при герцке кормиться будут и всяческому бою обучаться. Вот слепой барона решил сына оженить напоследок еще разок. Вдруг хоть эта невестка плодовитой окажется. «Ни бы я своего ребенка в не логово не отдала. Это у слепого третья невестка уже будет». Ведь заедят они ей жизнь, как есть заедят. Сама баронесса и постарается. Как же родителям кровинку-то свою не жаль. Ой, сестра, если их тоже понять можно. У родителей она аж седьмая. Старших-то они пристроили уже, а Клэр так и не сговорили ни с кем. Семья ведь все беднее и беднее. Ну-ка, столько добра в приданое раздать. Вот кому Господь плодовитость-то безума дал. Матушка, госпожа висла, ее опять пузатая ходит. давич приходила свечку ставила за благополучие рода. Все сына мечтает родить. Они лишний род скинули, да и радуются, что хоть глада от девицы не будет. Скрипнула дверь, и кто-то вошел. Женщины затихли, кажется, даже дышать перестали. Ну, не судите, сестры, да и не судимы будете. Строго вмешался третий, весьма властный голос. «Как она? В себя пришла?» «С этой высоты упасть! Дышит! Так и уже, слава богу, преподобная мать!» Тихо ответили ей. На лицо мне снова легла теплая влажная тряпка, и кто-то аккуратно, почти нежно принялся промокать сильно ссаднищий висок, приговаривая. «Ну вот, опять ссадина у нее закровила!» «Нечего тут вздыхать над ней!» «Лучше ступать на молитву, а я побуду здесь. Как молитва окончится, сестра Брона, ты придешь и сменишь меня». Это говорил тот строгий голос, который вмешался в беседу последним. «Ступайте!» Снова скрипнула дверь, оттуда пахнула странной смесью запахов, растопленного воска, пригорелой каши, сдобной выпечки. По коридору, удаляясь, гулкой часто постучали шаги. «Интересно, у них что, обувь из дерева? И кто вообще такие эти странные тетки? Это была моя первая связанная мысль. Женщина, оставшаяся в комнате, села в ногах на моей кровати и спокойно произнесла. «Не притворяйся, Клэр. Я вижу, как дрожат твои ресницы. Открывай глаза и слушай, что я тебе скажу». Голос звучал спокойно, но требовательно. Имя было незнакомое, совсем незнакомое. Пусть я с трудом приходила в себя, но точно знала, что меня зовут Ксения. Однако сейчас стояла такая тишина, что я четко осознавала в комнате настолько двое. «Значит, значит, эта женщина обращается ко мне. Просто она путает меня с какой-то Клэр. Сейчас я ей все объясню». Глаза я послушно открыла и уперлась взглядом в узкое морщинистое лицо женщины в годах. То, что одежда на ней была монашеская, я поняла как-то сразу. Длинная черная хламида с широкими рукавами, в которых прятались бледные и узкие кисти рук. На высохшей, почти плоской груди, большой золоченый крест, поигрывающий в солнечных лучах яркими камушками цвета свежей крови. Странной, кажется, его необычная форма. Он увенчан шаром. На голове старухи сложное белоснежное сооружение с отогнутыми от лица крыльями. Не представляю, как правильно называется эта штука, но никем, кроме монашки, женщина быть не могла. Именно такие головные уборы я видела в исторических фильмах. Женщина заговорила, держась правой рукой за свой крест на груди и нервно постукивая по нему тощим указательным пальцем. «Гибель невесты накануне свадьбы могла испортить репутацию моего монастыря. Это был отвратительный, глупый поступок, и прощения тебе не будет. Ты в гордыне своей решила, что лучше Господа знаешь, какой крест тебе нести по силам. Ты готова была погубить и свою бессмертную душу, и судьбы сестер этой святой обители». «После вечерней молитвы ты будешь оставаться в часовне и отбивать земные поклоны. Триста каждый день. Ты поняла меня, Клэр?» Я смотрела не на неё, боясь даже моргнуть. Эта женщина завораживала меня, как факир со своей дудочкой-змею. Даже мерное сухое постукивание пальца по металлу креста вызывало у меня оторвь. Да ещё и речь свою она произнесла почти в такт этим негромким звуком. Видя, что я молчу и не произношу ни слова, она удовлетворенно кивнула головой и, резко встав, покинула комнату. Ходила она, кстати, совершенно бесшумно, а я осталась в полной растерянности, пытаясь сгрести в одну кучу мыслей и странное ощущение реальности этого мира, совершенно чужого мира. Вот стены, обычные беленые стены, какие на старых дачах иногда бывают. Это не краска, а именно побелка, чуть пожелтевшая от старости». На стене висит крест, большой, грубо вырезанный из темного дерева крест. Только в отличие от обычного христианского, верхняя часть упирается в деревянный шар размером с мой кулак. У старухи на груди был тоже с шаром. Из положения лежа я вижу только сводчатый потолок и кусок деревянной некрашенной двери. А под потолком нет люстры, нет лампочки, нет бра на стене, вообще нет ничего, что могло бы освещать комнату. Сажусь медленно, аккуратно, стараясь не обращать внимания на слабость, боль и тошноту. Мир вокруг плывет и теряет четкость. Это просто у меня кружится голова. Узкая комната. Одно небольшое окно, стрельчатое, забранное массивной решеткой. У окна маленький стол из посеревшего от времени дерева и два табурета. Такие можно увидеть в фильмах про военные времена. На полу из широких каменных плит, шершавых и неровных, даже на взгляд аккуратно стоят деревянные сланцы. Больше не представляю, как можно назвать такую обувь. Перемычка из кожаного шнура, подошва из настоящего дерева. Сланцы не новые, их явно долго носили, и на дереве четко отпечатались следы узких ступней. Два неуклюжих топчена с толстыми ножками. На одном из них я и сижу сейчас. Серое белье, серое не от грязи, пахнет от него травой. Просто ткань такая странная. Ощупываю накрывавшую меня простыню, подношу поближе к глазам. Не пропряды, разная толщина нитей. Как будто и не машина ткала, а в каком-нибудь эко-поселении на сувениры такую изготовили. Рука дрожит. Я еще очень слабая, потому бросаю полотно, продолжая осматриваться. Только вот взгляд непроизвольно возвращается к руке, отбросившей ткань. Тонкая девичья рука, чуть смугловатая и сильно ободранная от локтя до запястья. Ссадина совсем свежая, даже чуть сочится с укровицей. Совершенно чужая рука, которая, как ни странно, слушается меня.